Никс. Песец вышел за дверь и опытным взглядом просканировал пространство. Две камеры, один сестринский пункт и одна улыбчивая тигрица. А еще сотни дорожек запахов в разные стороны пронизывали пространство словно нити. «Вам что-то нужно? Ложитесь в кровать, я принесу». Потропилась преградить дорогу медсестра. «Мою одежду». Никс не спрашивал, где его вещи он отдавал команду, и девушка даже не рискнула спорить. Лишь замялась в неловком вопросе. Вы уже на выписку считайте так. Песец без спроса зашел за стойку и стал по очереди выдвигать ящики. Что вы ищете? Мой телефон. Пациенты сдают средства связи до выхода из клиники. Я не пациент. Никс продолжал как можно громче выдвигать ящики, потроша содержимое, действуя на нервы тигрицы. Он чувствовал, что она злилась и боялась его. А значит, он на верном пути. Стоило ему открыть ящик, где покоилась косметичка сестрички, как нервы той сдали. Стойте, я дам телефон. Разбирайтесь с Леонидом Михайловичем сами. Песец отошел на шаг и сложил руки на груди, поторапливая медсестру тяжелым взглядом. Тигрица открыла шкаф у стены, с одной из полок достала зип-пакет с мобильным и с обиженным лицом протянула песцу. — Какие все тут чувствительные! Быстро достав телефон, Никс поморщился от запаха уксуса. Да, Леон тот еще извращенец по удалению запахов. Мог взять средства и попроще, хотя отбить нюх песца вполне могло входить в его планы, но не тут-то было. Никс взял склянку со спиртом из ящика и вату, обработал телефона руки. Тут же набрал конференц-связь с командой и спросил единственное. «Готовы?» «Да, командир». Тигрица шарахнулась назад, а песец про себя усмехнулся. Может, у них тут самая сложная команда по спасению и запудриванию мозгов, а у него спецотряд. Песец научил своих лисов всегда быть наготове. Несмотря на всю благодарность за спасение Майконга, он был уверен, что ребята выполнили команду, отданную им перед сдачей крови, и подготовили все, что надо для штурма и перевозки из саванного лиса в любом состоянии. С первого этажа послышались звуки спора. Отлично. Все, как Никс и предполагал. Песец втянул носом запах, разбирая на сотни дорожек, но не пошел по следу леопарда наверх, а наоборот быстро спустился на первый этаж за чемоданчиком благодарственных наличных. Пусть не думают, что лисы неблагодарны. На руинах клиники останется вот эта бандеролька за спасение друга. Никс улыбнулся раскрасневшемуся от спора администратору. Мы пытались мирно урегулировать конфликт, не получилось. Он взял со стойки чемодан за ручку и кивнул двум своим ребятам, которые отвлекали стычкой внимания. Сколько сбежалось медсестер? Три? Маловато, но для начала хватит. Никс сделал жест рукой, и девушек обездвижили раньше, чем любая из них нажала на кнопку тревоги. Тут камеры. Выключены, крошка? Шепнул на ухо медсестре Захар, а потом заклеил ей рот скотчем. Я осторожно, даже морщинки не сделал», — успокоил оборотень. Лис отчитывал про себя время. Две минуты прошли с того момента, как он вышел за дверь. «Значит, через минуту Леопард спохватится, что камера первого этажа выведена из строя. Пора забирать Майконга и разыгрывать второй акт». Девушек увели так же быстро, как дуновение ветра, а вторая часть команды уже орудовала на втором этаже. Висец шел, а прямо перед ним выключались камеры. Можно было обесточить все здание, так было бы быстрее, но пациенты, подключенные к аппаратам, явно такому не обрадовались бы. Никс всегда старался сохранить жизнь, особенно невинных. Когда все камеры были выключены, а значит ни единого компромата для совета не было, Майконга выкатили из палаты. Альбина, док гибридов, на ходу кивнула Никсу, подтвердив, что с Саванным Лисом все в порядке, и его можно отключить даже от капельниц. Смотрите-ка, тень не обманул. Песец рисковал, когда просил ребят обратиться к главе гибридов, но здоровье друга было слишком важно, чтобы действовать опрометчиво. Теперь же, когда колесики и каталки Майкунга уже шуршали по первому этажу, Никс полностью сосредоточился на последней по счету, но не по значимости задачи. Неженка. И тут словно по вызову появился леопард. Он вонючий нервничал, начиная понимать, что происходит. Искал глазами персонал, но не мог найти. Еще до того, как Леон успел возмутиться, Никс разблокировал свой телефон и показал леопарду список. Молча, потому что здесь не требовалось даже звука. Лишь холодная ухмылка искривил один уголок губ песца, наблюдавшего, как с Леона сходит 10 холодных потов. Откуда у тебя база моих пациентов? тихо зашипел Леопард. Никс просто продолжал дарить ему ледяную ухмылку, ожидая, пока врач созреет. Осознает, ужаснется, проникнется и проспиртуется пониманием, что если он спец по красоте, то лисы по технике. И тут Никс одним легким движением руки перелистнул страницу документа, открыл приложение и снова показал Леону. «Это... это же моя программа». По созданию виртуальной внешности, учитывая запросы и изначальные данные. Откуда она у вас? Она же уникальна и закрыта. А у кого ты заказывал ее создание? Ей могу пользоваться только я, это противозаконно? А прятать мою пару, это законно? Даже совет не осудит, как бы ему ни хотелось. Где Кира? Леон бесился, Никс чувствовал запах невероятного раздражения и нервничания. Леопард вытащил телефон и написал сообщение. около кап 216». «Даже так? Они с Неженкой стали так близки. Кто он такой?» Холодная улыбка стерлась с лица Никса, он посмотрел на шею Леопарда и попытался уловить запах гиры. «Фррр! Гадость! Одни лекарства до кошатина!» И тут по плитке зацокали каблуки небольших ботинок. Никс хорошо помнил, что след у Неженки был с небольшим каблучком, поэтому весь напрягся в ожидании, жадно втянул носом в воздух и еле удерживался на месте в ожидании своей неженки.